Госпожа Спасия раскрыла сумочку из золотого стекляруса, достала оттуда золотой портсигар, дамский узкий, достала из него, нервно щелкнув алмазиком-замочком, длинную коричневую сигаретку. В мгновение ока рядом оказался инвалид, который поднес госпожа огонь, а Спасия глубоко затянулась сигаретой, и запах, распространившийся вокруг, был терпким и приторным а спасе сказал андрей попытайся допустить что произошла ошибка ты ведь думаешь что я связан с торговлей правда а спаси кивнул глядя на него в упор андрей даже захватило дух от такого взгляда он сглотнул слюну андрей молчал сил говорить более не было в те минуты он не вспоминал о лидочке и не потому что меньше любил ее а спасия не относилась к числу обычных людей она была небожительницей которая могла выбрать себе любого мужчину, заставить его повеситься на площади или зарезать ее саму. Это была женщина-проклятие, женщина-наказание, женщина-пытка, которая в виде особой милости может оставить тебя в покое». «А кто же ты?» — спросила Спасия, неожиданно опуская глаза, словно смущенная чем-то. «Я студент», — сказал Андрей. «Я приехал с экспедиции Авдеева, и я думаю, об этом знает весь трапезунд. «Весь трапезунд знает другое», — сказала Спаси. «Он знает, что из Севастополя приехал большой человек, которого зовут Андрей Берестов, что этот человек приехал ко мне, потому что мы будем принимать большие решения. Скоро русским войскам уходить из Турции, надо искать новые пути товарам, заменять людей, если мы не хотим погибнуть, надо делать быстро, теперь тебе ясно?» «Нет, не ясно». «Понимаешь, все понимаешь. Вчера приезжает Измаил. Мы знаем наш человек на Измаиле. Мы сразу спрашиваем капитана, где господин Берестов. Но мы не волнуемся, не беспокоимся, потому что господин Берестов знает, куда идти, с кем встречаться. Он знает, что его ждут у самого корабля. Он должен сделать знак». а Аспасия подняла правую руку и щелкнула пальцами. «Вот так. И мы знаем, большой человек из Севастополя здесь». А Спаси выдохнула, сделала паузу, она была актрисой, речь ее была театральным монологом. Далее она говорила трагично «Господин Берестов на борту». Но господин Берестов не подает нужного знака. Господин Берестов остается на набережной и уезжает с Метелкиным. Потом Метелкин везет его в Галату, которую контролируют люди Метелкина, а господин Берестов делает вид, что его вообще в городе нет». А ночью он вдруг отправляется гулять по ночному трапезонду. Где гуляет господин Берестов? С кем хочет встретиться? Почему не хочет встретиться с верными людьми? Кто мне ответит на эту загадку?» «А где вы учились?» – спросил Андрей. «В гимназии», – совсем не удивилась неожиданному вопросу о спасии. В Керченской женской гимназии. Только не окончила, я забежала с театром Брусиловского после шестого класса. Андрей отметил для себя, что в таком случае... Версия похищения Спасии в гарем в нежном семилетнем возрасте не соответствует действительности. Зачем вы меня отвлекаете? Сказала Спасия капризно. Почему вы не можете сказать мне правды? Правда одна, сказал Андрей. Я в самом деле Берестов, Андрей Сергеевич, что записано в моем временном свидетельстве, желайте посмотреть. Мы уже смотрели. — сказала Аспасия спокойно, признавая этим, что вещи Андрея обыскивали. — Ну, все остальное ошибка. Я тысячу лет не был в Севастополе, я и никогда в жизни не занимался торговлей. Андрей откинулся на спинку стула и прихлебнул дедушкиного коньяка. — Андрюша, — сказала Спасия, я на все ради тебя готова. Не ради тебя, а ради правды. Мы теряем дни, часы, это может оказаться роковым. А ты играешь в какую-то глупую игру. То ли потому, что открыл уши для злобных сплетен, то ли ты попросту дурак. Но ну уж и дурак, сказал Андрей, которому почему-то нравилось дразнить такую красивую женщину. Если вчера ночью у турок не получилось, то сегодня получится обязательно, сказала Ася. И тебя мы спасать не будем. «И вам не будет меня жалко?» спросил Андрей. Коньяк был настолько крепок и душист, что в голове Андрея легонько и приятно зашумело, и он стал куда смелее и увереннее в себе, чем раньше. «Нет», — резко сказала Спаси и поднялась. «Мне не будет жалкого, глупого мальчишку. В Севастополе должны знать, кого посылать. И если послали тебя, значит, они...» «Недостаточно уважают меня. В таком случае я найду других партнёров». Она была даже менее красива. Злость никогда никого не красила, она сужает глаза и делает неправильной линию губ. «Вы свободны, Андрей», — сказала она. «Я вас и пальцем не трону. Но теперь сами ищите себе охрану». «Ну ладно, спаси», — сказал Андрей, которому вдруг надоела игра в каких-то казаков-разбойников. Произошла ошибка. Честное слово, я другой Берестов. Есть же вторая аспасия в Греции. Спаси много. Но аспасия Теофилата одна, сомневаюсь, сказал Андрей. И Андрей Сергеевич Берестов в Севастополе тоже один. Таких совпадений не бывает. Вот приедет завтра ваш настоящий Берестов, когда поймешь, что бывает. Иди, сказала аспасия она по королевски завершила аудиенцию, но когда андрей обернулся от входа он увидел что она смотрит ему вслед и он понял что Аспасия не совсем уверена в том что поступает правильно андрей развел руками послал о воздушный поцелуй дедушкин коньяк еще продолжал на него действовать на улице был такой ослепительный и жаркий день что андрей зажмурился поведение андрея и его очевидная искренность смутили Аспасию. Ошибка казалась ей невероятной, но в жизни бывают и более невероятные случаи. Ничего не оставалось, как подослать к Метелкину верного Сурена. Конечно же, Метелкин предпочел бы, чтобы к нему пришла сама Аспасия. Но дело есть дело, Аспасия всегда предпочитала за услуги платить деньгами, а если телом, то чужим. Мителкин уже имел возможность в этом убедиться и смирился. Метелкин сразу сообразил, что хочет разузнать у него негациант, и признался, что и сам готов был попасться на удочку, но, к счастью, в недавнюю поездку в Севастополь он побывал в главном штабе флота и видел там лейтенанта Берестова, ничего общего с археологом Берестовым не имеющего. Рассказав это, Мителкин долго смеялся. Аспасия желала создать собственную Трапезонскую империю, наладив прямые связи с Севастополем в обход Метелкина. И кончилось это конфузом. Как же не смеяться подполковнику? Еще смешнее было то, что на ту же удочку попались и турки. Гюндю за хлебом не корми, дай сделать пакость Аспасии ее грекам. Вот он и послал своих людей убить русского агента. И археолог Андрюша, тут Мителкин буквально упал со стула от смеха, «Чуть было не отдал Богу душу только потому, что в Севастополе у него обитает однофамилец». «Правда же забавно, господин Саркисянс?» «Господин Саркисянс сказал, что не видит ничего смешного в возможной гибели молодого человека и даже намерен довести через своих людей до слуха Гюндюза, что Берестов-Трапезунский и Берестов-Симферопольские разные люди, только Гюндюз не поверит». Так что Аспасия потеряла интерес к Андрею, сохранив, правда, к нему симпатию. Андрей же начал тосковать и вечерами, возвращаясь с раскопок, взял за обыкновение гулять по улице мимо Луксора. Он слушал музыку и голоса, но войти не смел. Господин Сурен Саркисянс также не показывался, убийц никто не подсылал. Три дня прошли в трезвой археологической жизни — И Андрею было чуть обидно от того, что он перестал быть центром внимания стольких враждующих сил, он даже Ивана Крестьянского сына видел только раз, и то случайно, когда тот привозил от Успенского забытые Авдеевым в Москве бумажные пакеты для находок. С Андреем они поговорили минут пять, ни о чем, посетовали оба, что дела не дают увидеться, так и расстались». Один вечер Андрей провел с поручиком Митином, тот заглянул к Андрею, даже вытянул его вниз в ресторан. Андрей сначала отнекивался стесненными имущественными обстоятельствами, но потом сдался не из-за Митина, а из-за гложущей тоски по Спасии. Это было как болезнь, как стремление курить, как нечто ненормальное нецивилизованное. Андрей никому даже не сказал о своем свидании со Спасией. Они с Митином посидели внизу, задним столиком, с двумя известными здесь арабами, английскими шпионами, которые много шутили и сами смеялись своим шуткам. Когда Андрей поднялся к себе в номер, он понял, что там кто-то был, перевернул все его вещи и весьма неаккуратно положил их на место, будто нарочно хотел дать понять хозяину, что его обыскивали.